Глава 74. Лара Думаю, излишне будет объяснять, что эту ночь мы тоже провели вместе, только гораздо дольше не спали, пользуясь тем, что завтра у Дениса выходной, да и мне на занятия с Викой не с позаранок, так что потратили пару часов, изучая и лаская друг друга, и уснули далеко за полночь. Утром я умудрилась ускользнуть от Дениса до того, как Вова проснулся, и примчаться к Агате до того, как проснулась она. Короче говоря, нам удалось сохранить нашу совместную ночь в тайне. Точнее, я так думала до тех пор, пока Агата не спросила за завтраком, уплетая за обе щеки мой омлет, получившийся на редкость вкусным. «Мам, ты теперь каждый день будешь ночевать у Дениса?» Едва не поперхнувшись чаем, я кашлянула, шмыгнула носом, жидкость попала и туда, и ответила. «Ну, не знаю, нет, наверное, а тебе страшно одной в квартире?» «Да, у меня, хватило ума не отрицать очевидное». «Не страшно», — покачала головой Агата. «Просто мне кажется, надо поскорее объединяться. Зачем ему утром торопиться и отводить Вову в сад, если мы можем вместе, а Денис будет дольше спать? У него сегодня выходной». «Так я и не только про сегодня». «Господи, ну и сводники у нас вместо детей». «Да подожди ты», — смеялась я, чувствуя, как где-то рядом уже звенит марш Мендельсона. «Куда так торопиться?» Пока мы ждем, жизнь проходит мимо, почти продекламировала Агата явно что-то подслушанное у бабушки с дедушкой, заставив меня вновь закашляться. Но все-таки не стала настаивать на дальнейшем обсуждении нашего совместного бытия с Вовой и Денисом. Мы договорились, что в сад детей поведем вместе, и я, увидев Дениса во дворе возле подъезда, неожиданно почувствовала, что умудрилась соскучиться за прошедший после нашего расставания час небольшим. Ужас уровень моей влюбленности зашкаливал, переходя с каждой минутой во все более глубокие чувства. «Знаешь, что я сейчас буду делать?» — сказал Денис, когда мы отдали Аготу и Вову в детский сад. «Что?» — я прищурилась, ожидая, что он скажет, вернусь в постельку вместе с тобой, но Денис сказал совсем другое. «Буду учить тебя делать картофельное пюре, а то ты как царь Салтан, который в гости обещался, но доселе не собрался. В гости я как раз могу». Засмеялась я, чувствуя одновременной неловкость и радость. А вот пюре? И пюре можешь. Вообще-то я хотела пропылесосить квартиру, попыталась я откосить от обязанности, но Денис не желал слушать моих оправданий. «Вместе пропылесосим», — заключил он и взял меня за руку. В этот момент мимо проходила бабушка одной девочки из группы Агаты и, увидев жест Дениса, она сначала удивленно вытаращилась на нас, а затем, понимающая, улыбнулась. И не было в этой улыбке ничего осуждающего, только искренняя радость человека, заметившего чужое счастье.